Здравствуйте, два моих подписчика, а также те, кто еще до сих пор не подписались. Ярослав Гашек. Похождения Дьюлы Какони. Молодой Дьюла Какони отправился под вечер на прогулку. Сначала он прошел по всей деревне Целишхас, потом направился к реке Нитри, воды которой между невысокими берегами можно было видеть уже издали. Он немного полюбовался её стремительным течением широким руслом, окаймленным с обеих сторон глинистыми красноватыми берегами. И неторопливо пошел вниз по реке, прислушиваясь к кругу пастухов, которые поили у брода грязную скотину. Затем он бродил, раздумывая в нерешительности, стоит ли идти дальше, пока пастухи не погнали стадо в деревню, громко перекликаясь и щёлкая бичами. Почти совсем уже стемнело. В опустившемся тумане стало трудно различать окрестности, и путь вдоль берега перестал быть привлекательным. Но Дьюла Какони все таки пошел вниз по течению шумящей реки в сторону цыганских хибарок. Цылишхасские цыгане жили не слишком романтично. Наоборот, это были весьма почтенные граждане. Они не воровали, не грабили, а честно занимались домашним хозяйством и игрой на скрипке. По воскресным дням и в праздники они играли в Цилижхаской корчме, и богатые крестьяне щедро платили за их не слишком искусную музыку. Главным образом потому, что с цыганами выступала красивая цыганка Йока. Несмотря на самую простенькую мелодию, она умела настолько захватить своей музыкой, что мужчины восторженно хлопали себя по и кричали наперебой. "Браво! Браво!" Когда музыканты возвращались в свои лачуги и пересчитывали выручку, они всякий раз бормотали: "Ну и ёка, чистое золото". Вот туда то к этим лачугам и направил свои стопы Дьюла к В первой хибарке горел свет. "Свет", прошептал Дьюла, спотыкаясь о травянистые кочки, ощипанные коровами. охотно бы, хм, в самом деле" Охотно поболтал бы я с Ёкой. Да как это устроить? Войду сейчас и спрошу, постучу. продолжал он, отряхивая черные штаны, которые испачкал, споткнувшись в темноте. Похвалю их выступление, особенно же Йоку. А дальше? О да, цыгане есть цыгане. Восточная кровь. Ладно, там увидим. разговаривая так сам с собой. Он подошёл к освещенной хибарке, постучал. Ответа не было. Постучал еще раз. Опять молчание. Он уже собирался было уйти, когда в лачуге послышались звуки скрипки. Там играли марш ракоцы. Дюла, как открыл дверь и вошел. Дух у него занялся. При свете крохотной коптящей керосиновой лампы он разглядел на середине комнаты Йоку со скрипкой в руках. В лачуге больше никого не было. Ёка, высокая красавица с блестящим ожерельем из монет на шее, спросила: "Что угодно его милости?" Э, "Я пришел... — смущенно заикаясь, начал Каконе, "поблагодарить за то удовольствие, которое мне доставила ваша музыка в прошлое воскресенье, когда вы выступали в деревенском трактире. Я был просто восхищён" Уж поверьте мне, сударыня, в пеще я не слыхивал ничего подобного. Ваше выступление меня захватило. У вас красивая булавка, ответила Йока, вытаскивая ее из галстука Какони. Я принес булавку вам в подарок за ваше воистину художественное выступление, снова смущённо залепетал Какони. удивленный внезапным оборотом дела, притворщица Йока улыбалась ему так приветливо, что он был готов немедленно подарить ей не одну, а двадцать таких булавок. Лучше подарили бы вы мне этот перстень, а булавку я отдам брату. Йока опять улыбнулась. Я галстуков не ношу. И она коснулась руки Каконе. Этот перстень я принес вам как особое вознаграждение, врал Дьюла. А булавку ей вправду подумывал отдать вашему брату, говорил он. А сам уже снимал перстень с пальца. Барышня, продолжал он, не сводя с цыганки влюбленного взгляда. Ваше выступление меня очаровало, но мне хочется, чтобы и вы были ко мне немного более благосклонны. Ваша милость, ответила красавица-цыганка. Сейчас того и гляди сюда войдет кто-нибудь из моих родственников, а с ними и мой жених цыган Роко. Не знаю, что он вам скажет. Приходите-ка лучше завтра об эту же пору на старую плавучую мельницу на реке. Я буду ждать вас там. И не успел какой-ни опомниться, как был деликатно выставлен за дверь хибарки. Вслед ему в ночной темноте понеслись звуки скрипки, играющие в ускоренном темпе марш ракоца. Дьюла потыкаясь, вышагивал по темной дороге среди лугов в сторону деревни, к поместью своего дяди. У неё есть жених, но она дьявольски хороша, думал он. Теперь я могу уже на кое-что отважиться. А в помещичьем доме царил переполох. Дядя встретил племянника обрадованный, что тот жив. Но за ужином обнаружилось, что у Дюла нет в галстуке булавки, а на пальце перстня. "Я попался", пояснил Дюла и уронил эти вещи в воду. У Галстуки-то что ли купался? недоверчиво спросил дядя. Нет, когда раздевался, слышу, булькнуло что-то и галстук. То есть я хотел сказать перстень, то есть нет. Булавка утонула, а перстень соскользнул с пальца в воду, когда я вылезал. Вода была сегодня холодная, но я думаю, что она еще потеплеет, пытался Дьюла замять разговор, видя, что дядя пристально смотрит на него. Может еще и дождь пойдет?» После купания ты видно еще и прогуляться вздумал, спросил дядя помолчав. Да, я решил пройтись. Знаешь, ведь это очень полезно для здоровья. Я прошелся немного по берегу реки и не заметил, что иду в сторону от деревни. Бывает, бывает, согласился дядя. Я ведь только потому и спросил, что кучер видел тебя. Вблизи от цыганских хибарок он шел из города, поздоровался с тобой, а ты и внимания на него не обратил. Правда, было уже темно, и ты будто что-то бормотал все время и спотыкался, идя через луг, понимаешь ли. Вот что рассказал кучер, и дядя принялся громко хохотать. Ну, влетит мне теперь, думал коконе, обгрызая дынную корку. Кучер говорит: То он еще подумал. Молодой барин кажись, где-то лишнего хватил, и домой попасть не может. ха, -ха. Как Какой не облегченно перевел дух. "Давай-ка поговорим серьезно, продолжал дядя. "Сегодня днем, когда тебя не было дома, я получил письмо от твоего отца. Он приедет сюда завтра вечером. Он пишет, что хочет проверить, образумился ли ты и можешь ли вернуться в пещ". Он предполагает, что ты, конечно, уже забыл эту певичку, и тебя, вероятно, можно теперь женить, не опасаясь, что ты будешь с ума сходить по ней. Дядюшка, мне и в голову ничего подобного не приходило, ответил растроганный Дьюла. Вы меня должно быть уже хорошо знаете, ведь я живу здесь почти месяц, и вы могли убедиться, что со всеми девушками я обходился весьма скромно, а с певичкой это было просто так. Идюла Какони, явно растроганный, удалился в свою спальню. С месяц назад в конторе фирмы Янаш Какони и компания в спешке произошел весьма неприятный разговор. На канцелярском столе сидел молодой Идюла Какони, а перед ним, весь красный, стоял его отец. Ты женишься на Ольге как можно скорее, и прежде чем состоится общее собрание акционеров нашей компании по производству цемента. Запомни, что отец Ольги держит в руках 780 акций, которые он дает за ней в приданное. Если мы прибавим к ним твои 220 акций, ты станешь владельцем тысячи акций, которые я куплю у тебя по номинальной стоимости 200 крон за штуку. Но это должно быть сделано до общего собрания, потому что на общем собрании Ты, Серёж, хороши проценты с прибыли. Впрочем, я хотел говорить с тобой не об этом. Ты жених, понимаешь? А понимаешь ли ты, что как жених должен следить за собой и не компрометировать семейство, как они? Получив такое хорошее воспитание и будучи женихом, ты раскатываешь по городу в коляске с певичкой из кафе Шантана. Танцуешь с ней словно ослепый оглох. Ты разве не понимаешь, что отец твоей невесты видит все это? Ты просто осел! Помни, речь идет о 780 акциях. Словом, ты должен на месяц убраться из города и выбросить из головы эту певичку. Иначе, пожалуй, ты натворишь еще больших глупостей. Завтра же отправишься к дяде в Цилижхас. Поезд уходит в половине восьмого утра с Северного вокзала. Согласен. Да. Какой ни старший, подошел к телефону, попросил дать ему номер 238 и сказал в аппарат: "Милый друг, Дюла завтра уедет в деревню. Надеюсь, что все обойдется. Так примерно думал о прошлом Дюла на следующий день, расхаживая по берегу Нитры. Певчика была красива. Но с Йокой не шла ни в какое сравнение. Какое там огромная разница. У певички черные глаза и белокурые волосы, а у цыганки черные глаза и черные волосы, настоящий восточный тип. Перед обедом Дьюл отправился еще раз осмотреть старую плавучую мельницу. Это была одна из тех мельниц, что во множестве еще можно встретить на реках неподалеку от впадения их в Дунай. Два дощаника, соединены между собой примитивным срубом. В середине его установлено мельничное колесо, которое вращается силой речного течения. Дощаники обычно привязывают к берегу канатом. При желании такую мельницу можно переплавлять с места на место. Жители прибрежных деревень приносят к реке зерно для помола. С берега на плавучую мельницу перебрасывают деревянные мостки. Вот такая мельница и была назначена местом свидания. Здесь уже давно ничего не мололи. Водяное колесо было совсем изломано. Наступил вечер. Какой сказал, что пойдет в город встретить своего отца, а сам отправился к старой плавучей мельнице. Под крышей было совсем темно. Какой сел на перегородку, закурил и стал ждать. Поблизости мычало стадо, и ругались пастухи. Речные струи с шумом бились в бока дощаников. Мычание скотины постепенно замирало вдали, пока наконец совсем не смолкло. Мельницу слегка качнуло. Должно быть, её сейчас уже придет, — обрадовался Дьюла. Она не хотела, чтобы ее видели пастухи, который же час. Дьюла зажег спичку и посмотрел на часы. В половине девятого приедет отец. Думал, какой не младший. А Скажу, что сбился с дороги. Мельница как-то странно вздрагивала, вода шумела все сильней. Не хочется здесь долго торчать, пробормотал Дьюла, просидев час. Она могла бы уже и прийти. Очевидно, дома что-то задержала. Ну ладно, лишь бы пришла. Жаль, что ее в пеще нет. Мельница вдруг резко повернулась, так что Дьюла чуть не свалился с перегородки, на которой сидел. Черт побери, что такое происходит? Пробормотал Дьюла, зажигая маленький карманный фонарик. "Я лучше выйду". Он поднялся по нескольким ступенькам к дверце, которая вела на мостки. Фонарик чуть не погас от резкого порыва ветра, и Дьюла Кокони, к немалому своему испугу, увидел, что мельницу со всех сторон окружает вода, а деревья и кусты с бешеной скоростью убегают назад. Дьюла Кокони плыл вниз по течению Нитры. Он принялся кричать, но шум воды заглушал его отчаянные вопли о помощи. На следующий день в газетах было напечатано следующее объявление: Необыкновенное приключение на реке. Во время пребывания в Целишкасси с господином Дюлой Какони произошел сенсационный случай, который привлечет внимание читателей, поскольку господин Дюла Какони известен во всех кругах пешского общества. Вчера вечером Он решил осмотреть старую плавучую мельницу и не заметил, что по неустановленной до сих пор причине оборвался канат, к которым она была привязана. Когда мельница находилась уже на значительном расстоянии от Селишхаса, господин Дьюла Какуни вдруг заметил, что она плывет вниз по течению. Все его призывы о помощи оказались тщетными. Только сегодня в 6 часов утра Мельница была остановлена близ впадения Нитры в Дунай, и господина Адюлу Какони выручили из неприятного положения. В своем плавучем заключении он проделал путь 45 километров. Прочитал ли эту заметку жених прекрасной Йоки Цыганрока, сказать не могу, так же как не могу объяснить, почему Йока не могла играть на скрипке в трактире даже через две недели и ходила с завязанным лицом. И не стану я также утверждать, что кто-нибудь видел цыгана Рока, перерезающим канат у старой плавучей мельницы, или что его кто-нибудь видел за день до происшествия, подслушивающим у старой хибарки, когда там находился наедине с цыганкой Дьюла Дюлокаконе. Но как бы то ни было, Рока всякий раз, проходя по берегу реки Нитры, при виде плавучей мельницы, лукаво ухмыляется. Спасибо за прослушивание. Оставляйте свои комментарии. Кто еще не подписался на мой YouTube канал, подписывайтесь. Всем пока.